С Айрусом скорее такая проблема, что занят по горло своими мертвецкими жреческими делами и регулярно надолго исчезает со связи, а не то, что он есть. Иногда посреди этого непрерывного ликования Эду, как бы из чувства долга, имитируя былой здравый смысл, читая тревожный самоконтроль, строго спрашивал себя, а не сошел ли я с ума окончательно, не допрыгался ли, не мечусь ли вот прямо сейчас в бреду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 жить на другой стороне уже было не обязательно мог окончательно вернуться домой вроде не целиком состоял из родной домашней материи сайрус говорил ее примерно шестая часть но этого оказалось достаточно чтобы больше не таять ни через сутки ни через неделю лично проверил еще в январе поселившись на маяке у тони куртейна собственно именно тони на проверке и настоял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 Речь о выставке Георга Базилица «Тайм» в Парижской галерее «Тадеус Рапак», которая шла с сентября 2019 по февраль 2020 года. В феврале в Мюнхен на Веревкину и Явленского Ретроспективная выставка работ художников Мариана Веревкина и Алексея фон Явленского «Soulmates», которая проходила в Мюнхенской городской галерее в доме Ленбаха с октября 2019 по февраль 2020. И был твердо намерен продолжать в том же духе. Составил план поездок на полтора года вперед. У него было огромное искушение бросить все к черту и мотаться по миру, по обеим реальностям сразу, пока деньги не кончатся. По примерным прикидкам, гонораров за переиздание старых книг, скопившихся за время его отсутствия, должно было хватить на несколько беспечных лет. Однако нехорошо бросать студентов посреди учебного года. Это его останавливало. И Тони Куртейн его останавливал, самим фактом своего существования. И волшебное кафе его двойника, где завязалось столько невероятных знакомств, уже почти дружб. Поэтому пока вот такой компромисс. Одно путешествие в месяц на другой стороне, а дома надо дождаться каникулы и съездить на Черный Север. Сабина сказала, ему туда обязательно надо. Глупо было бы не послушаться человека, ставшего у него на глазах огненной зеленой рекой.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 Всё это было счастьем, но такой нелёгкой его разновидностью, когда к ночи уже еле держишься на ногах, а от кружки ярмарочного глинтвейна готов упасть под ближайший стол. Поэтому до своей квартиры на другой стороне Эдо две недели не добирался. Ночевал у Тони Куртейна на маяке, а в день развески прямо на полу в галерее, укрывшись в пальто художника. Вот настолько себя загонял. Однако три дня на поездку он как-то выиграл.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 Самолет был в два с какими-то там минутами. Эда сперва проспал, не катастрофически, но ощутимо. Потом с просонок долго слонялся по проходным дворам, которые показал ему Юстас из граничной полиции, мастер перехода, как их поискать. Через Юстасова дворы он проходил на другую сторону легко, обычно с первой попытки, вообще без проблем.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 Какое-то время Эдо стоял перед этим табло в надежде, что произошел технический сбой. Сейчас экран вздрогнет, моргнет, замелькает, и все станет на место. Вместо одинаковых надписей «Отменен, отменен, отменен» появится нормальная информация, время вылета, номера гейтов и что еще там. Но этого не случилось. Хотя ждал он довольно долго. Но, по крайней мере, пришел в себя настолько, что вернулась способность читать. И он, наконец, прочитал, что пассажиров отмененного рейса в Вену просят пройти к стойке регистрации люфтганзы «Из этого следовало, что надо вернуться обратно в зал, а потом придется заново проходить эти их дурные досмотры», — сердито подумал Эда. Тогда он еще не догадывался, что не будет никакого потом.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 Лифты не столь милосердны, по крайней мере, с точки зрения человека, в свое время поневоле ставшего крупным специалистом по кошмарным снам. Поэтому отправился в зал отлета пешком, в обход. Всю дорогу чувствовал себя оконченным идиотом. Если это сон, зачем вообще идти к стойке регистрации? Чтобы там что? А если не сон, какого черта я испугался лифта? Что за внезапная фобия? Вроде наяву все у меня с лифтами складывалось нормально, ни разу в жизни не застревал.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 Сперва надо разобраться, что происходит. Почему отменили все рейсы сразу, не только мой? Законы физики изменились, и самолеты перестали летать, как у нас. Было бы, кстати, отлично. То есть ужас как неудобно, зато очень смешно.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 Очередное разоблачение лженауки, метеорологии, расписание концертов, рекомендации ресторанах экспертов. Словом, все как всегда. Но от подробного пересказа, прочитанных в этом месяце новостей, Эда благоразумно воздержался. Пожал плечами, пробормотал универсальное объяснение. «Слишком много работы»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 «Правильно, в общем, сделал, что пошел пешком». «Универсальное правило. В любой непонятной ситуации или берись за работу, или вставай и иди, все равно куда». Придумал его, вернее, вывел методом проб и ошибок еще в давние времена, когда был настоящим человеком другой стороны, чья жизнь по умолчанию чрезвычайно сложна. И сейчас она снова стала сложна, внезапно, без предупреждения». Больше всего на свете Эду ненавидел, когда рушатся его планы. И, конечно, беспомощность. И еще когда вокруг начинает твориться унылая мутная хренота. Коктейль из всех ингредиентов сразу оказался убойный. Под его воздействием Эду даже не сразу понял, что его все это мало касается. Ну, то есть касается, но только в том смысле, что поездка на выставку накрылась, понятно чем. Обидно, но на катастрофу не тянет.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 «Черт с ней поездкой. У меня есть три выходных, и уж их-то никто не отберет. Предположим, я только приехал в Вильнюс. Не впервые в жизни, но после долгой отлучки. Буду гулять по городу, как праздный турист. Высплюсь, наконец-то, по-человечески, и с местными духами до полного обретения дзена напьюсь». С этой мыслью он свернул к ближайшей детской площадке, сел на качеле, слегка оттолкнулся ногой от земли и подумал голосом Сайруса, но все-таки сам подумал, а не услышал его. Интересно, что теперь будет? Правда, что ли, все вокруг от дурацкого гриппа помрут? И другая сторона станет пустынной? Серьезно? Постапокалипсис, битва за смузи но и прочие Мэд Макс. Безумный Макс, английский Мэд Макс, австралийский дистопический боевик 1979 года режиссера Джорджа Миллера с Мэлом Гибсоном в главной роли.